трагическое начало. Продолжение. Начальный период войны с 22 июня до середины июля 1941 года закончился для Советского Союза трагически. Войска вермахта продвинулись вглубь советской территории на 300-600 км. В оккупацию оказались Латвия, Литва, почти вся Беларусь, значительная часть Эстонии, Украины и Молдовы. Гитлеровские войска угрожали Ленинграду, Смоленску, Киеву. За три недели войны 170 советских дивизий, принявших на себя первый удар германской военной машины, были почти полностью разбиты. Безвозвратные потери составили более 600 тысяч человек. Красная армия лишилась около 4 тысяч боевых самолетов, свыше 11 тысяч танков, около 19 тысяч орудий и минометов. Более года потребовалось советской промышленности, чтобы восполнить эти потери. Фронт нуждался буквально во всём: в боеприпасах, в вооружении, в горючем, транспорте. Гитлер ликовал. 4 июля он заявил: "Я всё время пытаюсь поставить себя в положение против". Практически он войну уже проиграл. Хорошо, что мы разгромили танковые и военно-воздушные силы русских в самом начале. Русские не смогут их больше восстановить. Витеровское командование уже было в предвкушении скорого окончания Восточной кампании и думало о своих дальнейших задачах. Начальник Генштаба сухопутных войск Гальдер 3 июля 1941 года записал в своём дневнике: В целом, теперь уже можно сказать, что задача разгрома главных сил русской сухопутной армии перед Западной Двиной и Днепром выполнена. Поэтому не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Конечно, она ещё не закончена. Огромная протяжённость территории и упорное сопротивление противника будут сковывать наши силы ещё в течение многих недель. Как только война на востоке перейдёт из фазы разгрома вооружённых сил в фазу экономического подавления противника, на первый план снова выступят дальнейшие задачи войны против Англии. Сталин находился в подавленном состоянии. Ему нужно было показать народу виновников катастрофы. Командующий Западным фронтом генерал Павлов был отстранён от командования, а отозван в Москву. И вот он подсуд военного трибунала по обвинению в предательстве. Из протокола допроса арестованного генерала Павлова от 7 июля 1941 года. Следователь: Приступайте к показаниям о вашей предательской деятельности. Павлов: Я не предатель. Поражение войск, которыми я командовал, произошло по независящим от меня причинам. Следователь: У следствии имеются данные, говорящие за то, что ваши действия на протяжении ряда лет были изменчическими, которые особенно проявились во время вашего командования Западным фронтом. Павлов. Я не изменник. Злого умысла в моих действиях как командующего фронтом не было. Я также не виновен в том, что противнику удалось глубоко вклиниться на нашу территорию. Следователь. Почему же всё-таки немцам удалось прорвать фронт и углубиться на нашу территорию? Павлов на Брестском направлении против 6-й и 42-й дивизий обрушилось сразу три механизированных корпуса, что создало превосходство противника как численностью, так и качеством техники. На 6-ю и 42-ю дивизии на этом же Брестском направлении противником была брошена огромная масса бомбардировочной авиации. Господство авиации противника в воздухе было полным. Тем паче, что наша истребительная авиация уже в первый день одновременным ударом противника ровно в 4 часа утра по всем аэродромам была в значительном количестве выбита, не поднявшись в воздух. Следователь, кто виновник прорыва на Западном фронте? Павлов. Основной причиной быстрого продвижения немецких войск на нашу территорию являлось явное превосходство авиации и танков противника. Следователь. Напрасно вы пытаетесь свести поражение к независищим от вас причинам. Следствием установлено, что вы являлись участником заговора ещё в 1935 году и тогда ещё имели намерение в будущей войне изменить родине. Настоящее положение у вас на фронте подтверждает эти следственные данные. Павлов: Никогда. Ни в каких заговорах я не был и ни с какими заговорщиками не вращался. Это обвинения для меня чрезвычайно тяжёлые и неправильные от начала до конца. Если на меня имеются какие-нибудь показания, то это сплошная и явная ложь людей, желающих хотя бы чем-нибудь очернить честных людей и этим нанести вред государству. 28 июля 1941 года генерал Павлов, а также генералы Климовских, Григориев и Коробков По указу Сталина были лишены воинских званий и приговорены к расстрелу за трусость и развал управления войсками. В тот же день приговор был приведён в исполнение. Годы спустя, в 1957 году, Верховный суд СССР после тщательного расследования пришёл к выводу, что Павлов, Климовских, Григориев и Коробков были осуждены необоснованно. Приговор был отменён а осужденные генералы были реабилитированы. В постановлении подчеркивалось, что прорыв фашистских войск произошел в силу неблагоприятно сложившейся тактической обстановки, и он не может быть инкриминирован осужденным, как воинское преступление. Положение на фронтах изо дня в день становилось все более и более критическим. 3 июля 1941 года Сталин лично выступил по радио с обращением к советским гражданам Товарищи граждане Украины и сёстры бойцы нашей армии и флота Кувал, обращаюсь я. Друзья мои, верные за железные нападения гитлеровской Германии на наш родный нацию Вот что в Берлине ролняется. На нашей родине нависла серьёзная опасность. Как могло случиться, что наша славная Красная армия сдала фашистским войскам весь наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками. Конечно, нет. История показывает, что непобедимых армии нет и не бывало. Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захватенной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР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 и придвинуться к границам. Немалое значение умерло здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероловно нарушила пакт о вненападении, заключенный в 1939 году между ней и СССР. Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность наличию над нашей Родиной? Прежде всего необходимо, чтобы наши люди То есть, люди, поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране. Я трезвел от Ларадушия, Ларадушия, от беспечности, от настроения мирного строительства. В этот момент миллионы советских граждан и бойцов Красной армии затаив дыхание слушали голос вождя. Положение советского государства было критическим, но слова Сталина внушали в людей уверенность в том, что успехи немецкой армии лишь временны, что сплочение и максимальная мобилизация всех сил советского народа непременно приведут к коренному перелому. Мы хотели нами, чтобы в наших рядах не было ниста, ни иган, а игоран и дезертиров, чтобы наши люди не знали страха у смерти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 шанские и красные армии, нужно выводить весь подвижный железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять в плотиннику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Занятых врагов в районах нужно создавать партизанские отряды, полные и пищи, создавать диверсионные группы для борьбы с частями в районской армии, для разжигания партизанской войны в суду и везде. Я у дверей мастору. Дорог. Отчитываюсь по радиосвязи. Я поджог лесосклад возле захоценных районов, создав невыносимые условия для врага и стес его пособников. Пристегнут на щистах. Так дай до сообщу. Среда 7:00 утра приедет. То есть наши силы неисчислимы создавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих колхозников интеллигенций на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. Плодящиеся на смене Ленинграда уже приступили к созданию многопришного народного ополчения на поддержку Красной Армии. Все наши сильные На поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота, всей силы народа.